Глава 22. Лето 1901 года. После отпуска в санатории, где меня пытались лечить воздушными ваннами и душем Шарко, я не мог не заехать в Цюрих, тем более, что Хаген подал в отставку и возвращался в Россию. Мы довольно тепло простились, в основном из-за того, что я выписал ему приличную премию. Юаган передал мне небольшую посылку от Фабер к а с т е л ь и покинул контору на Эйнштейна. В коробке оказался десяток давно чаемых авторучек, сильно похожих на те, что я знал под именем Паркер Дуофолт, с колпачком, клипсой, рычажной заправкой. В общем, Фаберы использовали мои патенты на все сто. «Альберт, вы теперь один из-за главного, так что берите себе помощника и ведите дело. У вас хорошо получается». И закажите еще полсотни таких ручек с гравировкой скамов. К ним вкладыш описания использованных патентов. Как мне кажется, это будет отличный представительский подарок для наших потенциальных клиентов. А сейчас вот возьмите себе. Это слишком дорого, Гер Михаэль. Бросьте, нам они достались бесплатно. Берите, берите. Вы же увлекаетесь математикой и теоретической физикой? Да, но при чем? Ну вот. «Эта ручка теперь будет вашей персональной лабораторией». Я был в хорошем настроении, и оно передалось Альберту. Он взял ручку, тут же заправил ее чернилами и провел первую пробную линию на попавшемся клочке бумаги. «Отлично, — пишет. Не знаю, как вас и благодарить». «Хм, есть у меня одна просьба». Врачу из санатория в Женеве что-то не понравилось мое сердце. И он настоял на визите к доктору Амслеру, владевшему клиникой под Цюрихом. Я-то чувствовал себя совершенно нормально и подозревал, что направление на консультацию – это такой нехитрый прием, своего рода круговая порука местных и с к у л а п о в способ выкачивать из мнительных богатеньких буратин лишние денежки. Но съездил, познакомился и нашел в лице доктора хорошего специалиста по сердечным болезням. Во всяком случае, он уже знал о кроворазжижающем эффекте аспирина. Наверное, вскоре сюда на лечение приедет один русский физик. Если вы возьмете его под опеку, будет прекрасно. А если устроите ему возможность поработать в лабораториях политехникума, будет просто великолепно. Он, знаете ли, фанатик работы и без экспериментов не может. Не беспокойтесь, с удовольствием помогу коллеге. Спасибо, Альберт. да Хотел вас спросить, вы читали декабрьский доклад Планка о спектральной плотности излучения? Сдается мне, что его идея с квантами энергии позволит преодолеть нынешний кризис физики. Так получилось, что первый номер правды под редакцией Андронова со статьями Кропоткина и Чернова, с письмами участников стачек, с методичкой о создании кассы взаимопомощи, вышел 5 мая, как и в моей истории, только на десяток лет раньше. И вышел сразу по всей стране тиражом в 50 тысяч экземпляров. Зря, что ли, мы создавали типографии. А через две недели второй номер, а еще через две третий. А весь четвертый номер был посвящен событиям обуховской обороны, политической стачке питерских рабочих разбору их действий, выводам и советам, как в таких раскладах действовать с меньшим риском и большим эффектом. Бабахнуло оглушительно. Все передовые элементы впервые увидели отлично поставленное издание, где одновременно печатались несобачьи между собой, что было еще более удивительно, социал-демократы, народники, все чаще употреблявшие названия социалисты-революционеры, и даже анархисты. Не меньшее впечатление произвела на заводах и фабриках полноценная газета, а не пачка листовок, где помимо теории были и новости про товарищей и полезные советы. А уж как взвились власти! Кажется, все полицейские и жандармы империи кинулись искать, где печатается правда, ибо масштаб проблемы был из ряда вон. Пятьдесят тысяч — это не хрен собачий. Это больше, чем у таких известных и уважаемых газет, как к б и р ж о в к а или «Московский листок», но безуспешно, в первую очередь из-за того, что искали одну большую типографию, а не два десятка в разных городах. Авторы же этого бабаха съехались на совещание практиков в Будапеште, городе большом, но непопулярном среди революционной эмиграции, отчего в нем не было заграничной агентуры департамента полиции. Но все равно в столицу Венгрии добирались кружными путями и по чужим документам, а к винному подвалу, украшенному гербом фюрста Виндишгерца, съехались и сошлись с разных сторон с соблюдением всех правил конспирации, вроде как обычные посетители на дегустацию вина. Я пригласил вас, господа, м с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Когорта соратников, привыкшая к моим заходам, Сдержанно посмеялась. «В ближайшие два-три года нас ждет война с Японией и связанные с этим внутренние волнения. Как оно там повернется, неизвестно. Потому-то я и собрал вас всех вопреки правилам конспирации, чтобы каждый понимал наши цели и задачи. — Почему же п р и н е п р и я т н е й ш е е У нас появится шанс превратить смуту в революцию!» — весело воскликнул Красин и а с а л ю т о в а л сверкнувшим бокалом. «Не будет. Вы все работаете на земле, общаетесь с рабочими и крестьянами. Сколько из них готовы взяться за оружие?» Я обвел ребят взглядом. «Человек десять, пятнадцать. Крестьяне скорее за виллы и факелы возьмутся. Из точечных дружин разве что треть. В разнобой начали подсчеты практики. Предположим, тысяч пятьдесят по всей стране. Для гарантии возьмем сто». Это против миллионной армии мирного времени. И это с револьверами против винтовок и баррикадами против пушек. Военного опыта почти ни у кого нет. А у противника, пусть хреновенький, но профессиональный подход. Чем кончится, сами догадаетесь. Выбьют лучших товарищей. Спокойно поддержал меня Муравский. Тех, кто поведет. Точно, как случилось на о б у х о в с к о м заводе. Все организаторы стачки получили кто тюрьму, кто каторгу. А тут не стачка, тут бой. И не тюрьма, а смерть. И это ослабит движение на многие годы. Ну и союзники и попутчики, видя поражения, отшатнутся. Ну, хорошо, война с Японией понятна. А почему вы так уверены в смуте? Спросил Андронов, как наименее знакомый с моими предсказаниями. Сидели мы в саду, в тени увитых виноградом шпалер, между крепкими брусьями, за обширным дубовым столом, куда нам приносили и вино, и разнообразные домашние закуски, говядину, зельц, изумительный хлеб и вообще все, чем славна земля венгерская. Война всегда обостряет внутренние противоречия. За нее платит народ, а цари-буржуи получают прибыли. Опять же, японцы не смогут выставить сопоставимую с Россией армию. потому будут стараться вызвать или подтолкнуть внутренние неурядицы. А уж стоящие за их спиной англичане, вообще мастера в таких делах, ни за что не упустят шанса подгадить. Значит, следует ожидать контактов островных разведок с нашим движением и предложения денег? Полуутвердительно, полувопросительно заметил Красин и поправил свои белоснежные манжеты. Это же отлично, через них можно получить оружие. «У нас все в порядке с финансами. Стоит ли принимать такие подарки?» Рассудительно вклинился Савенков, отвечавший за сбыт алмазов и потому ведший бухгалтерию. «Мы вполне можем вооружиться сами». «Стоит. Денег много не бывает. И лучше мы их потратим на газету». Кстати, как там буры насчет оговоренной десятой доли от добычи? «Все отказались». Твердо глядя мне в глаза, сказал Красин. А с а в и н к о в подтвердил это кивком. Мы пошли на это не ради денег, а ради революции. Вот же время, вот же люди, и таких через одного. Вон Засулич живет на копейки, да и другие к расходам из партийной кассы относятся крайне щепетильно. Нет, есть, конечно, и паршивые овцы, н а их ничтожно мало, да и мы постараемся их вытравить из движения. Хорошо, пусть так и будет, но мне кажется, что ребят надо как-то наградить. Я буду думать. А лишние деньги можем и на артели потратить. Все повернулись к неожиданно встрепенувшемуся Губанову. А я продолжил, обращаясь уже к Андронову. — Кстати, как там поиски типографии? — Все отлично, — кивнул Исай, оторвавшись от холодной говядины. — Полиция ищет место, где был отпечатан весь тираж разом. Из наших типографий сейчас в опасном положении две. Они временно остановлены. Еще одна, новая, еще не запущенная, вызывает слишком уж большой интерес у полиции. Ищут не только типографию, но и всю редакцию, в особенности большего, — ухмыльнулся Севенков. Мы посмеялись, чокнулись и выпили прекрасного такая, поскольку псевдонимом М. Большев была подписана, напечатанная в трех номерах, начиная со второго, «Моя статья, что делать?». «Название я беззастенчиво спер у Ленина, сыграв таким образом на опережение, и постарался максимально доходчиво, в первую очередь для рабочих, изложить свою программу широкого фронта». «А как дела в зубатовских обществах?» «Да туда минимум четверть тиража ушла», — похвастался Исай. «Жаль, что они в основном вокруг Москвы, очень полезные для нашей работы организации». так может продвинуть Зубатова повыше, в Питер, в министерство. Идея была встречена общим недоумением. Красин с самого начала, старательно державший свой щегольской пиджак подальше от зеленых листьев, аж откинулся к увитой виноградом шпалере. Поможем Зубатову найти типографию. Например, закинем часть тиража в ту новую и сами ее сдадим московской охранке. На фоне безрезультатных поисков у всех остальных, это будет грандиозным успехом и поводом для перевода в столицу. Подставим печатников. Исай сразу вычленил основное препятствие. Главное сберечь людей, а оборудование и тираж нарастут. А вот их как раз из типографии убрать. А вместо них добровольцев из буйных, из тех, кто стрелять-убивать рвется. Нам на Сахалине такие люди будут очень нужны. «Кстати, медведник еще не появился?» «Партизанит. По последним сообщениям в капской колонии в отряде Яна Смеца. Я так думаю, он там до конца провоюет», — ответил Савенков. «Остальные все вернулись?» «Да, последний был Степан». Степа, студент Горного, проделал весьма оригинальное путешествие через Мозамбик из Лоренсу-Маркеша в Дар-эс-Салам, то есть через германскую Восточную Африку. потом матросам на Каботажнике в турецкий порт Акба на Красном море, далее на Перекладных до Иерусалима и уже оттуда с паломниками в Одессу. Хорошо. Егор, насколько я помню, с нашей системой связи был знаком. Надо обновить почтовые ящики на его возможных маршрутах. Пусть тоже на Сахалин нацеливается. Да, Борис, когда будете готовить операцию с типографией... Подумайте, как заодно подставить Зубатову нашего агента». с а в е н к о ф е р о н и ч н о улыбнулся и наклонил голову, всем своим видом показывая, не учи ученого. «Тогда давайте нашу стратегию проголосуем, чтобы потом не было недоразумений. В грядущих волнениях мы участвуем в вооруженных выступлениях или нет? Я всегда предпочитал договариваться на берегу, тем более в таких важных вопросах». «Нет». Первым решительно высказался Муравский. «Обязательно, обязательно нужно дать бой!» Красин дважды, для придания большего веса своим словам, рубанул воздух кулаком. «Пожалуй, воздержусь», — потер ладонью подбородок с а в и н к о в «Нет, слишком многое рискуем потерять», — проголосовал Андронов и поспешил объяснить свою позицию. «Только-только, как следует наладили типографии и систему переписки». «Категорически нет!» Молчавший всю дорогу Губанов мрачно помотал головой. «Волнение отбросят артельное движение назад!» и т о г четверо против, один за один воздержался. «Принято! И не расстраивайтесь, Леонид! У нас точно будет возможность дать бой, только на наших условиях!» Еще два дня ушло на постановку задач каждому по отдельности. Мы прогулялись с Авинковым по свежепостроенному проспекту Андраши, п о с и д е л и с Муравским и Губановым в купальне Лукач на острове Маргит, где договорились о созыве зимой съезда кооператоров, и даже сходили с Андроновым в зоопарк. Последним остался Красин, с которым мы на первом в континентальной Европе метро добрались до величественной Хошок-Тере, площади героев, воздвигнутой венграми к недавнему тысячелетнему юбилею обретения Родины. «Однако, какой размах!» — оценил Леонид, громадное пространство с двумя десятками статуй королей, святых и воинов. Национальное чувство у венгров явно гипертрофировано. «Неудивительно. Они все время вынуждены доказывать немцам, что являются такой же основой империи». Памятник Тысячелетия Крещения, как у нас? Нет, примерно тысячу лет назад венгерские племена перевалили Карпаты и завоевали Панонию. Вел их князь Арпат. Я показал настоявшую впереди остальных конную статую. И откуда они пришли? Точно неизвестно. Сами венгры считают себя потомками гуннов, хотя самый близкий к ним язык у наших вагулов. Однако... На этот раз удивленно протянул Красин. Мы отошли к краю площади, где почти не было прохожих, и я вынул из кармана конверт со штампом Бернского патентного бюро. Вот то дело, которое я хочу вам поручить. Что это? Патент на новый пулемет. Выдан датскому лейтенанту Иенсу Шубо. И что, лучше Максима? Он легче. Посмотрите, там приведены данные. Красин распечатал конверт, вынул пачку бумаг и принялся перелистывать. Девять килограммов? В семь раз легче. Его же сможет носить один человек. Именно. Для наших дел лучше и не придумаешь. Я навел справки. Упомянутый в патенте Dansk Reikul Rifle Syndicate создан как раз для производства пулеметов. Они надеются продвинуть его на вооружение. Но пока у них нет государственных контрактов, нужно найти способ закупить хотя бы пол сотни. Нам не продадут, сразу возразил Леонид. Мы частные лица. Значит, надо купить от имени государства. Красин, как и следовало ожидать, отреагировал весьма скептически, но я был готов. В Южной Америке перевороты случаются чуть ли не еженедельно. Найдите какое-нибудь правительство в изгнании, и действуйте от его имени, а в качестве комиссии отдайте им, скажем, каждый десятый пулемет. Какой-нибудь бывший президент наверняка захочет восстановить свою власть. Тогда нужно сразу же учить пулеметчиков. Есть у меня на примете пара бывших офицеров, но хотелось бы с опытом обращения с такой штукой. Впрочем, я поищу в морских крепостях, там такие должны быть. Но вот где делать школу, чтобы не всполошить все власти в мире? к р и т с к о е государство, не так далеко, власть слабая, имеется свое подполье, которое с удовольствием поучится вместе с вами, есть базы в горах и традиции партизанской войны. Но и климат замечательный. Для начала нужно всего-то десяток к о н с т р у к т о р о в Половину сразу на Сахалин, туда же большую часть пулеметов. Контрабанда или разбирать на части, ввести как железные изделия, Стволы и узнаваемые детали контрабандой, остальное изделиями. И вторая вам задача – учить людей военному делу в России. В первую очередь ваших буров, проверенных людей из силовой поддержки артилей и ночных сторожей в кварталах жилищного общества. Но мы же проголосовали против вооруженных выступлений. Сами не полезем, но должны быть готовы. Второй год в училище Мазинга закончился для Митяя даже без строек. Языки он подтянул и уже на Рождество получил от инженера Скамова подарок, которому обзавидовались все в школе — настоящий солдатский нож из Швейцарии. Нет, среди учеников складные ножики были не в редкость, но вот чтобы такой, с отверткой, шилом и даже открывалкой для консервов, был один. и потом как у каждого в армии конфедерации кантонов. Каждый раз, когда Митька нащупывал нож в кармане или в ранце, он чувствовал себя немножко бойцом. Эх, вот бы еще револьвер, как у Михаила д м и т р и е ч а Но с этим нужно было подождать. Маловат еще для пистолета. Поэтому Митька старательно учился и не менее старательно занимался в гимнастическом зале у Чеха а л ь ш а н и к а и Николая Муравского. тем более, что он уже успел напортачить с ножом. Приезд в училище попечителя Московского учебного округа был событием, в общем-то, нерядовым, и весть о нем разнеслась пожаром по всем классам. Профессор Некрасов был человеком невредным, но уж больно любящим порядок, что не редкость среди математиков, к которым он и относился. Потому-то Карл Карлович С самого утра был в училище и проверял готовность к визиту высокого гостя. А когда тот прибыл, быстренько показал ему здание, представил учителей и увел от греха подальше в кабинет для разговора, пока подопечные чего-нибудь не учудили. И тут-то классы настигла вторая новость. У попечителевой коляски шины были кирпичного цвета. А ведь каждый уважающий себя гимназист или школьник Твердо знал, что лучшие стиралки для карандаша и даже чернил получаются именно из такой красной резины. Только вот достать ее было почти невозможно, а тут такое сокровище стоит прямо под окнами училища. По классам полетели шепотки и записочки. Дождаться, когда возница на козлах задремлет, что должно было случиться вскоре после конца занятий, и потихоньку срезать по кусочку вожделенной резины. Вернее, резать будут те, кто захватил с собой ножики, а все остальные закрывать от чужих взглядов и отвлекать всех, кто может заметить неладное. Кучер клевал носом, лошадь переступала копытами по булыжнику переулка и хрумкала овсом из надетой на морду торбы, а две дюжины реалистов, как термиты, обгладывали шины, когда из дверей училища заполошно выскочил сторож. Скандал был страшенный. За неполные десять минут резина была срезана на всей окружности колес, кроме как в самом низу, куда нельзя было подлезть с ножиком. Митька стоял насмерть и никого не сдал, что Михаил д м и т р и и ч сдержанно одобрил. Но сделал большой втык. Во-первых, за то, что испортили хорошую вещь, а на возражение, что у попечителя резины много, не обеднеет, заставил прочитать, переписать и пересказать рассказ Чехова злоумышленник. А во-вторых, за то, что плохо все организовали и попались. И теперь Митька, как обычно заступивший летом на должность посыльного при строительстве, очень не хотел попадаться снова, тем более, что стройка была стена в стену с училищем. Карл Карлович Мазинг затеял строительство доходного дома, но не рассчитал, и стоять бы зданию недостроенному, если бы не жилищное общество, вошедшее в долю еще осенью. Реалисты внимательно следили из окон за ходом строительства, но вход им на площадку был закрыт. Всем, кроме Митяя, который на время учебного года числился в отпуске. Чем Митяй пользовался беззастенчиво, благо среди десятников многие знали его еще с Марьиной рощи, а сторожем был тот самый мужик, который разнимал его драку знакомства с Гаврией. К нему-то в будку Митяй и захаживал изредка выхлебать стакан чая брандохлыста, то есть пустого, без сахара или там баранок, ну или с ними, если прихватывал чего-нибудь с собой. Он ведь не просто так бегал на посылках. Он теперь получал самую настоящую зарплату — 5 рублей в месяц. повод для н е ш у т о ш н о й зависти друзей и знакомцев. Но на этот раз Митька пришел на стройку в воскресенье, сразу после службы в Антипьевской церкви, потому как уговорился со своими одноклассниками, из тех, кто пока мест оставался в городе, показать им инженерный дом изнутри, в особенности подъемную машину, которую уже затащили на чердак, но пока не подключали. Трое из собравшихся четверых ждали его за углом забора, в котором была заботливо подломлена доска. Взрослому не пролезть, а мелким пацанам в самый раз. — А где Петька? — Газеты продает, копейку зашибает. Все на тебя смотрел, обзавидовался. — -а, а Значит, идем тихо, не г о л д и м Коли кто появится, я свистну два раза. Сразу россыпью мотайте с площадки на улицу. — И глядите! Много где с непривычки с в е р з и т ь с я можно, костей не соберешь. Так вот и началась экспедиция. За полчаса пацаны облазили пустующую, по случаю воскресенья, стройку, посмотрели на Чанэ с Варом, прошлись по лесам и с замиранием сердца поглядели вниз аж с шестого этажа. Но вот с подъемником ничего не получилось. Все выходы на чердак были закрыты, поэтому ограничились осмотром шахты, в которой уже были наполовину поставлены чугунные решетки и двери. Пока думали, не залезли в шахту, где внизу уже стояли хитрые пружины и рельсы для противовеса, густой жирной смазки с удуряющим запахом. Сидевший на подоконнике Митька услышал звук открывающихся ворот и громкие голоса, в том числе и сторожа. На стройку явно кто-то приехал, судя по двум пролеткам у въезда. Митька наклонился в сторону шахты, сунул пальцы в рот и дважды резко свистнул. Пацаны испуганно вскинулись, но остались на месте, и Митяй замахал на них рукой, показывая, что надо смываться. Двое метнулись в сторону дырки в заборе, а Уволень Борька, который и сюда-то пролез с трудом, вдруг побежал к воротам. — Заметят! — с ужасом понял Митяй и для отвлечения внимания высунулся в окно и засвистел пронзительно с переливами. Приехавшие и сторож обернулись. Борька бочком проскочил у них за спинами, но в Митяя уперся в взгляд инженера Скамова. Деваться было некуда, Митька слез с окна и подошел поздороваться. Он-то находился на стройке на законных основаниях, и если других не заметили, то ничего страшного и не случилось. — Привет! — чего свистел? — Я голубей гонял. «Точно голубей?» Михаил д м и т р и ч взял Митяя за плечо и внимательно посмотрел в глаза. «Ну да», — Митька покраснел до ушей, и потому господин инженер только усмехнулся. «Не пойман, не вор, конечно. Но запомни, будешь сюда посторонних водить, мы с тобой сильно поссоримся. А сейчас пошли смотреть, где мы жить будем». «Мы?» — распахнул глаза Митька. «Мы!» Здесь будет моя квартира, и тебя с собой забираю. Места много, а в училище тебе в соседний подъезд. Михаил д м и т р и и ч с остальными двинулся по этажам, а Митяй шел следом, и в голове у него бухало. Мы будем здесь жить. Мы!»